как Муссон растолстел, не поставив об этом в известность Портоса, и какие неприятности для достойного дворянина воспоследствовали от этого. Со времени отъезда Атоса в Блуа, Д'Артаньян и Портос редко бывали вместе. У одного была хлопотная служба при короле, другой увлекся покупкой мебели,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 которое было навалено перед ним на полу. Печальный и задумчивый, как пресловутый заяц у лафонтена Фонтена, Портос не заметил входящего Д'Артаньяна, скрытого от его глаз, внушительной фигурой Мустона, настолько дородную, что он и сам мог бы заслонить своим телом любого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 Он поспешно вскочил с кровати, потянулся, хрустнув суставами крепких ног, и, пронесясь в два прыжка через комнату, порывисто прижал Д'Артаньяна к груди. С каждым днем он любил его, казалось, все больше и больше. «Ах, дорогой друг!» — повторил он несколько раз. «Ах, дорогой Д'Артаньян, здесь вы всегда желанны, но сегодня желание чем когда бы то ни было». «Так, так, но у вас неприятности». — спросил Д'Артаньян. Пуртос ответил взглядом, полным уныния. — Расскажите же, мой друг, в чем дело, если это не тайна? — Во-первых, — сказал Пуртос, — вы знаете, что у меня нет от вас тайн. А во-вторых, во вторых меня огорчает следующее. — Погодите, Пуртос, погодите. Дайте мне сперва выбраться из этого вороха сукна, атласа и бархата. — Я не «Шагайте, шагайте смелее!» — проговорил жалобным тоном Портос. «Все это не больше, чем хлам!» «Черт подери, сукно стоимостью в двадцать ливров за локоть хлам! Великолепный атлас и бархат, которым не поднушался бы сам король, это, по-вашему, хлам!» «Так вы находите эти костюмы блистательными, Портос, блистательными! Готов поручиться, что во всей Франции...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 «Послушайте, друг мой», — сказал Д'Артаньян, — «это мрачное настроение, отнюдь не свойственное вашему нраву, пугает меня. Дорогой мой Портос, давайте избавимся от него, и чем раньше, тем лучше». «Да-да, избавимся», — ответил Портос, — «избавимся, если только это вообще возможно. Или, быть может, вы получили дурные известия из Броссье?» «О, нет». Там вырубили леса, и они дали доход, превышающий на целую треть ожидавшейся. Или в прудах Пьерфона прорвало за пруды? Нет, что, друг мой, там произвели вылов рыбы и того, что осталось после продажи, более чем достаточно, чтобы сделать все окрестные пруды рыбными. Что же тогда? Уж не обрушился ли валлон по причине землетрясения? Нет, нет.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 Отлично придумано, мой милый Пуртос. Но чтобы позволить себе такого рода фантазии, нужно располагать вашим богатством, не говоря уже о времени, который затрачиваешь на примерке. И к тому же, мода так часто меняется. Антоний Марк, 83-й, 30-й до нашей эры, римский политический деятель и полководец. Примечание, редакции «Что верно, то верно», — заметил Пуртос.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 Судите о моей радости, когда в одно прекрасное утро я обнаружил, что Мустону пришлось повернуться боком, как поворачивался я сам, чтобы протиснуться сквозь потайную дверь, которую эти чертовы архитекторы устроили у меня в пьерфоне в комнате покойной госпожи Дювалон. Да, кстати, об этой двери, друг мой, хочу задать вам вопрос, вам, знающему решительно все на свете, какого черта эти плуты архитекторы которым полагается иметь подобающий глазомер, придумали двери, годные только для тощих. Эти двери, — сказал в ответ Д'Артаньян, — предназначены для возлюбленных, а возлюбленные — по большей части сложения хрупкого и изящного. — Госпожа Д'Увалон не имела возлюбленных, — величественно перебил Д'Артаньяна Портосу.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 Я не раз наблюдал, что наши мысли жмутся друг к другу. Подивитесь-ка на это явление, Д'Артаньян. Я говорил о Мустоне, который начал толстеть, а кончил тем, что вспомнил о госпоже Дювалон, которая была худощавой. Разве это не поразительно? Друг мой, один из моих ученых друзей, господин Костар, сделал то же самое наблюдение, что и вы,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 Он достиг моей мерки, и я смог воочию убедиться в этом, увидев в один прекрасный день на мошеннике мой собственный камзол, в который он позволил себе облачиться. Этот камзол обошелся мне очень недешево. Одна только вышивка стоила сотню пистолей. — Я надел его лишь за тем, чтобы примерить, сударь, — сказал Мустон. Так, — итак продолжал Пуртос. С этого дня я решил, что отныне все дела с моими портными будет вести Мустон.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 Есть действительно чему позавидовать. Это было точно в то самое время, когда я уезжал на Белиль, то есть приблизительно два с половиной года назад. Уезжая, я поручил Мустону, чтобы постоянно иметь на случай нужды приличное модное платье, ежемесячно заказывать себе по костюму. И Мустон не исполнил вашего приказания? — Нехорошо, Мустон, очень нехорошо. — Напротив, сударь, напротив!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 до полутора футов. Ну, а прежние, сделанные в те времена, когда ваши талии были приблизительно одинаковыми, они успели выйти из моды, и если бы я надел их, у меня был бы вид приезжего из Сиама и не бывавшего при дворе добрых два года. Теперь мне понятны ваши заботы. Сколько же у вас новых костюмов? 36 шесть? И вместе с тем ни одного»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 но я заметил приключившееся со мною несчастье лишь этим утром, и где такой более или менее модный портной, который взялся бы сшить за это время костюм? То есть костюм, расшитый вдоль и поперек золотом? Да, я хочу, чтобы оно было повсюду. Мы это уладим. В вашем распоряжении трое суток. Вы приглашены на среду, а сейчас воскресенье, и при том утро.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 и поехали вместе к портному. Мой посланный обошел этим утром их всех, и он побывал даже у Персерена. Кто такой Персерен? Портной короля. И вы не знаете этого? Да-да, конечно, сказал Пуртос, делая вид, что портной короля хорошо известен ему, хотя он слышал о нем впервые. У Персерена, портного его величества короля, да-да, конечно, но я думал, что он перегружен работой.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 И вы также, чтобы вы об этом не говорили. Портос улыбнулся с победным видом. Идемте к портному его величества. И раз он снимает мерку с самого короля, мне право кажется, что и я могу позволить ему размерить меня с головы до пят.